Глава девятая. «Тела нашли? Нет. Значит, и трупов нет». Роберт нажал на паузу, и слова с записи гулко разнеслись по столовой, где сейчас собралась большая часть проживающих в резиденции. Сборд спокойно отложил диктофон в сторону, складывая затем руки перед собой на стол, осмотрел сохраняющих молчание людей. Второе прослушивание записи второй раз роберт объяснил всю сложившуюся ситуацию второй раз в деталях растолковал собравшуюся воедино картинку и всего лишь единожды льюис вместе с норманом приволакивали николая и себастьяна ибо вторая парочка контрабандистов все еще была не в состоянии говорить добыть либо постарались оправдаться либо чистосердечно во всем дознались но контрабандисты молчали а люди были слишком шокированы и напуганы и открывшейся правдой и видом избитых. Два человека из пяти, входящих в совет, оказались контрабандистами, работавшими в свое время с Эммануилом. Два человека, бывших в резиденции с момента гибели 13 16 8, 28 довольно значимыми и весомыми фигурами. И если образ Фина еще хоть как-то вязался с его истинной деятельностью, то принадлежность и Николая, и Себастьяна оказалась внезапным открытием. Виктор сидел бледный, сгорбившийся, смотрел в пол, не поднимая глаз. Он не проронил ни слова с того момента, когда увидел брата среди связанных, а когда услышал запись и вовсе потускнел, словно выцвел особенно после прозвучавших слов о том, что жнецы начали за ним охоту стараниями Себаса. Грин напряженно ходил из стороны в сторону. Кто-то начинал тихо ратовать о своей безопасности. Те, у кого были дети, более активно выражали свою негативную позицию по отношению к раскрывшимся контрабандистам. Многие не только об этой компании, но и о горгоновцах отзывались с осторожностью. До да само собрания началось с пламенной негодующей речи Грина, упрекающего сборта в том, что военный не поставил ни его, ни прочих жителей резиденции в известность о проводившейся слежке. Вооруженные горгоновцы ночью кого-то избили, что-то сами искали, да разве можно? И все в таком духе, даже вспоминать его тираду противно. И не только нам, но и многим другим особенно тем, чьи родные пропали. Плохо освещённая столовая, шум от работающих блёклых ламп, усталость и вялость в теле, в голове гудела, во рту пересохла. Сара, видя моё состояние, тихо подошла один раз, предложив проводить отсюда, но я отказалась. Было около четырех часов утра. Дискуссии и споры не прекращались. Особенную озабоченность вызывал факт того, что контрабандисты, согласно услышанному и записанному на диктофон, сами не знали обо всех исчезновениях. Но судьба двух стала доподлинно известна. И участь их, увы, драматична. Кайла даже не заплакала, лишь горько усмехнулась, поднялась, пошатывающей походкой направилась прочь из столовой и упала без сознания, не дойдя до дверей. Виктория с Михаэлем спешно откачали ее, помогли подняться. Крэмер ушла вместе с Кайлой в больничное крыло, сказав, что останется там следить за состоянием девушки. Вопросов, казалось, становилось больше. Были ли контрабандисты честны друг с другом? Действительно ли кровь только двух жизней из восьми были на их руках? «Где тогда остальные шесть? Что случилось с ними? Если никто из контрабандистов не причастен, значит ли это, что еще шесть человек покинули резиденцию самостоятельно? Или есть другой виновник? Или несколько?» Люди спорили, ругались, кричали. Голова начинала кружиться. Я села на стул, откидываясь на спинку и закрывая глаза. Рой мыслей жужжал в голове, в ушах свистело. Роберт старался оставаться дипломатичным, отвечал на вопросы, давал объяснения своим действиям и решениям, слушал и слышал, задавал вопросы, вынуждал людей держать себя в руках, пресекал возникающие идеи о самосуде, но его будто и не слышали. Когда зашла речь о найденном оружии, Сборд притормозил Грина, желающего раздать его желающим, напомнив, что нельзя просто так выдавать на руки людям огнестрел. Нужно быть уверенными, что человек может с ним обращаться, что не причинит вреда ни себе, ни другим. К тому же следовало убедиться в нормальном психологическом и эмоциональном состоянии и прочее, прочее, прочее. Но и этот ответ... Джона не устроил. И, наверное, Грин бы умудрился грубо задеть кого-нибудь из горгоновцев, если бы Роберт мягко не намекнул ему, что за своих ребят либо сам морду набьет, либо им позволит за себя самостоятельно постоять. А это притормозило пыл и Грина, и прочих возмущенных. За спиной Роберта из стороны в сторону ходил напряженный Крис, сцепив руки за спиной. Сборт не стал посылать своего палача, выпытывать сведения от контрабандистов. Сейчас те бы ничего не сказали. Да и могли ли они сказать что-то принципиально новое? Впрочем, и реакция жителей резиденции была бы неоднозначной. А потому Льюис предстал грозной тенью Роберта, тяжелым взглядом наблюдал за наиболее агрессивными активистами беседы, точно ожидая отмашки от командира на получение разрешения для действия. Стрелки на часах уже показывали пять. Дискуссии и взаимные претензии привели к всеобщему голосованию. В первую очередь решали, что делать с контрабандистами. По мнению большинства, вся четверка должна покинуть резиденцию, как только сможет стоять на ногах. А также выдвинули ноту недоверия к горгоновцам. Норман проворчал. «Идиоты!» Мы переглянулись с ним, оба жутко раздраженные, обменялись безмолвными возмущениями. Остальные горгоновцы молчали. Сборт молчал. Он побарабанил пальцами по столу, затем молча поднялся, подхватывая свой пистолет, что демонстративно выложил на столешницу в начале собрания. Ответ командира лаконичен и резок. «Оружие пока будет находиться под нашим присмотром. Вы не доверяете нам». «Мы не доверяем вам». Он не думал, что просто так вытолкать Николая с подельниками — хорошая идея, но спорить не стал. Какой смысл пытаться что-то доказать? И уж тем более опешил, когда Грин попросил военных в ближайшую пару дней отдохнуть. Мол, дежурных Джон сам выставит во все корпуса, а у Виктории найдутся помощники в медицинскую комнату и изолятор. Так и люди немного успокоятся, не видя горгоновцев каждый день и в мыслях у всех прояснится, а то слишком все внезапно, сумбурно и пугающе. Нужно время все взвесить и обдумать. Льюис передал сборту ключ от комнаты, где были закрыты контрабандисты. Роберт, в свою очередь, вложил ключи в руку Грина окинул собравшихся людей еще раз внимательным взглядом. Затем. Круто обернулся, махнул горгоновцам, и мы направились за ним, точно как в первый раз, когда прибыли в резиденцию. На улице стоял влажный прохладный туман, который, казалось, стал еще более плотным. Михаэль направился закрыть на горгоновский замок найденный склад с оружием. Военные тихо переговаривались. Роберт ругался, явно выведенный из себя поведением Грина. Рядом с ним шагал Льюис. Они активно обсуждали произошедшее, а я... Я шла почти в конце, еле перебирая подкашивающимися ногами. На меня оглянулся Норман, спросил что-то, но я не разобрала, а потому не стала ничего отвечать. Не заметила, как мужчина нырнул вперед. Через пару мгновений Роберт и Льюис, шедшие впереди, остановились, а потому я скоро сравнялась с ними. «Молодцы! Я доволен вами!» Несколько надхрипнуто проговорил с борт. «Отлично сработали. Штефани?» Роберт выждал краткую паузу. Не сомневался. «Спасибо», — почти незаметно кивнула. Затем украдкой посмотрела на Криса. «Не знаю, как долго вы с Сэмом решите оставаться подле нас, но если вдруг у тебя не отпало желание продолжать тренировки и работать с горгоной То я с удовольствием буду это учитывать при проработке дальнейших планов и действий. Сочту за честь, призналась честно, и несмотря на усталость, под ребрами тепло загорелось. Роберт по доброму улыбнулся. Отдыхайте и высыпайтесь. Разрешим все чуть позже на свежую голову, проговорил он убаюкивающе. Сборд серьезно посмотрел на Криса, кивнул ему после чего быстро зашагал вперед. Внутри меня все тряслось и вопило от переизбытка эмоций. Слишком много эмоций за последние сутки, дни, недели, но снаружи я оставалась почти безэмоциональной. Мне поворчать на тебя сейчас или позже? За что еще? За упрямство, своевольство, риск? Ну, во-первых... Я страдальчески вздохнула, прерывая Льюиса, готового продолжать список. «Не тебе на меня за это ворчать. Во-вторых, не пойди я на риск, не было бы у нас той чудной аудиодорожки с искренней беседой. Пришлось бы тебе свои руки марать, выбивая информацию. Так что можешь не говорить спасибо, просто не доставай меня». Крис сощурился. низко вкрадчиво спросил. «А если бы тебя подстрелили?» Он смотрел прямо в мои глаза, а мне нечего было ответить. Острить или шутить не хотелось. Безразлично пожала плечами. События ночи казались уже такими далёкими. Не было желания объясняться и размышлять о своих действиях и их последствиях. Хотелось не модствовать, хотелось лечь и молчать, не шевелиться и даже не думать. Кристофер покачал головой, устала и сопереживающе. Затем легко подхватил меня на руки. Я охнула, цепляясь от неожиданности за шею мужчины. «Всё, милая, идем спать», — сухо констатировал Горгоновец. А я уткнулась ему в плечо, прикрывая глаза и шумно выдыхая. Стало совсем тихо, только эхо от шагов до близкое сопение Криса. Я буквально сразу же провалилась в дрему, слыша где-то на грани сознания голоса Сары и Нормана. Очнулась, когда Льюис укладывал меня на кровать. Комната в дымном полумраке. Роудес свалился лицом в подушку. Карани, отвернувшись, переодевалась в углу. «Здесь по коридору все равно дежурство будет». Голос Криса тонул в моем восприятии. А оружие следовало бы все таки перенести из пристройки. Я поговорю еще с Робертом об этом. Он заметил, что я приоткрыла глаза, улыбнулся уголками губ. «Спишь, отдыхай!» Я проспала тот момент, когда контрабандистов выслали из резиденции, дав им машину и немного припасов. Не без подачи Грина. Проспала момент, когда проходили последние очередные бурные дискуссии между Грином и Сбортом, после которых принято обоюдное согласие на 48 часов переосмысление и поиск решений, как взаимодействовать дальше. Найденное контрабандное оружие должно было все это время оставаться нетронутым. Вместо горгоновцев на дежурстве находится люди Грина и прочее подобное. Я проснулась около трех часов дня и услышала пересказ всех этих сумасшедших событий из уст Сары. Откровенно говоря, даже рада, что проспала это мракобесие. В коридоре пересеклась с Сэмом, который отшатнулся от меня в первую секунду. Говорил неохотно, на меня почти не смотрел. Хотела сходить к Виктору, удостовериться, что он в порядке. Но по пути меня перехватил Норман. Роудес порекомендовал побыть у себя и не светиться. Все стояли на ушах, нервничали и ругались. Резиденция походила на пороховую бочку. Единственными, кто продолжал взаимодействовать с выжившими — и пытался их утихомерить, были Роберт и Кристофер, которого командир забрал с собой. День проходил сумбурно. Голова трещала и раскалывалась. Горгоновцы почти не выходили из кабинетов. Мы с Норманом сидели на кровати, раскидывая карты. Сара как-то умудрялась читать под наш с Роудезом синхронный бубнёж. Кристофер влетел в комнату внезапно. По его виду я поняла, что спать он так и не ложился. Льюис на ходу стянул футболку через голову. Происхождение темных свежих на ней пятен угадать нетрудно. На вопрос Сары, все ли в порядке, ответил сухо, уладили недопонимание. Некоторые личности при разговоре с Робертом забываются. Мужчина, вытера футболку руки, бросил ее в раздражение на пол. В спешке освободил рюкзак и один из вещмешков. Надел водолазку. Без лишних слов вынес опустошенные сумки из кабинета, вернулся через пару минут, сел на кровать, опираясь предплечьями о колени, заговорил сам через некоторое время по поводу оружия. Сборт конкретики на его предложение забрать хотя бы что-то не дал. Предложение это здравое, но идти на очередной конфликт с Грином и еще больше компрометировать себя в глазах выживших не стоило. Роуд и Карани согласились с суждением командира, посоветовав Крису немного повременить, а еще лучше — хотя бы из полчаса вздремнуть. Ильюис вроде утвердительно кивнул, но когда мы пересеклись взглядами, я точно поняла, что Крис уже все решил и привычно трактовал недосказанность Роберта в нужную себе сторону. На обед горгоновцы собрались своим составом, но ну и мы с Сэмом, В соседнем с командирским пустующем кабинете Стивен подал наши кушанье в виде коронной каши с тушенкой, а Норман притащил пару конфискованных им бутылок контрабандного вина. Роберт цокнул, но позволительно махнул рукой. Сначала еле молча и быстро, затем Сара начала беседу, филигранно втягивая одного за другим горгоновца в разговор. Я наблюдала за Льюисом, который то и дело поглядывал на наручные часы Михаэля. Время к смене караула. В один момент Крис точно дернулся. «Твою же...» — выркнула я, подрываясь на опережение. Горгоновцы в немом вопросе обернулись ко мне. Льюис нахмурился. «Испачкалась. Нужно футболку застирать, иначе пятно останется. Скоро вернусь». Вышла в коридор. Выпрямилась, выдохнула, отошла в сторону и выжидательно облокотилась о стену. Эхо от шагов, скорее всего, из другого крыла уходила Виктория, было единственным, что разрушало тишину. Не могла же я ошибиться. Около минуты. Может, еще одна. Когда Льюис закрыл за собой дверь и обернулся, то так и замер на месте, увидев меня. Секунду молчал, не двигаясь, глаза в глаза. «Что за перформанс?» — спросил полушепотом, прищурившись. Я отпрянула от стены, с вызовом приподняла подбородок. «Далеко собрался?» «Если тебе настолько любопытно, то покурить». И он прошел мимо. Я упрямо последовала следом. «Шайр, какого хера?» «Против моей компании?» из искоса глянул на меня, но промолчал. «Или хочешь в одиночку перетащить оружие?» Холодно и спокойно спросила. Горгоновец точно переменился в лице. «Что? Ты ведь для этого выносил сумки?» И за временем следил. Время к смене дежурств, слепой промежуток. Крис продолжал уперто молчать. «Брось, Льюис, мы оба знаем, что твоя душенька спокойной не будет, пока все это добро вне твоей досягаемости. А добра-то там предостаточно». И от нас тайник-то дальше, чем от Грина, и... Тебя послушай, так твоя душенька спокойно не будет. На выдохе выговорил Кристофер, резко останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Слишком серьезен. Но отрицать, что ты планировал обнести тайник, ты не можешь. А я пойду с тобой. С кем еще мне ввязываться в подобные авантюры? К тому же я что, зря свой рюкзак вытрясла? То есть реакция Роберта тебя вовсе не волнует. Это он еще не знает, что ты ослушалась приказа ночью, хотя тебя взяли на дежурство при этом условии. Ты прикрыл меня в моем безрассудстве, а я прикрою тебя в твоем. Мужчина нетерпеливо постучал каблуком Берца, опуская глаза в пол. Штефани, я против, чтобы ты сейчас шла со мной. Кристофер глянул на меня. Сборт прямого позволения не дал а идти против слова командира непозволительно. «Но ты идешь? Льюис состроил гримасу, разводя руками. «К тому же, не забывай, я не горгоновец, а ты извечно переиначиваешь указы с борта. Только нам подобное и проворачивать. Или моя кандидатура в напарники тебя не устраивает?» Мужчина скривился. «Крис, я ведь не отстану!» «Тебе будет проще уступить. Будет проще нам обоим». «Очень интересно», — протянул он в ответ ехидно. Окинул меня заинтересованным оценивающим взглядом, уже знакомым. «Уступить?» Глаза его загорелись. Мужчина качнул головой. «Да уж, решительности тебе не отнимать». Ильюис потянул меня вперед. «Давай поспешим, и так достаточно времени просрали». «Прошу заметить, не из-за моей упрямости». Мы быстро перехватили скинутые около запасного выхода из крыла пустые рюкзаки с вещмешками. «Вообще, я могу и оскорбиться за то, что ты сразу мне ничего не сказал. Но тебя сейчас так уж и быть, прощу. Может быть». «Какое великодушие!» — театрально ответил он, и мы выскочили на улицу, даже не обговаривая план действий, но точно зная, что все нужно провернуть максимально в сжатые сроки. Густой туман, силуэты деревьев и резиденции расплывчатые, блеклые. Льюис уверенно направлялся вперед, а я без страха следовала за ним. Горгоновец повел нас зигзагами, внимательно смотря по сторонам и, поглядывая наверх, на еле заметную крышу. Роберт хотел перегнать наши машины к главному входу, чтобы они стояли у него на виду. Я подумал о том, что именно в них мы и перегрузим часть боеприпасов. Всё опустошить нельзя, но в резиденции не знают, сколько оружия было у контрабандистов. И ты бы успел всё сделать сам? Мы в считанные минуты пересекли площадь, я еле поспевала за быстрым шагом мужчины, чтобы не вызвать лишних подозрений. «Ты думаешь, что я настолько медлительный?» На его вопрос наигранно-драматично вздохнула. «А ты во всех своих действиях такой поспешный. Просто есть вещи, где излишняя спешка портит все впечатление». Льюис резко глянул на меня с немым вопросом на лице. Затем картинно вскинул бровь, кривя губы в усмешке. «А какой аспект тебя конкретно интересует?» — проговорил он, открывая дверь в гараж и, не давая ответить, сразу вручил мне ключи от машин. «Я за оружием, а ты заводи мою и Роберта». Сразу вдвоем их и перегоним. Как заведешь, выйди, постой у ворот, подстрахуешь меня, чтобы перешел из пристройки незамеченным. Там слепая зона. Мне будет сложнее удостовериться, что никто из дежурищих не следит за участком. А ты сможешь идеально проконтролировать. Отсюда хорошо просматриваются крыши резиденции. Я кивнула, а горгоновец, уже собравшийся уходить, обернулся на мгновение. Только не думай, что наша словесная дуэль окончена. Время, Крис. Я открыла машину. Продолжим, кто кого перешутит, позже. Мужчина ухмыльнулся, покидая гараж. Оставшись одна, почувствовала легкое волнение, тряхнула руками, сбрасывая ненужные эмоции. Ключ в замок зажигания. Прикрыла глаза, заводя машину. Мотор загудел я как можно скорее бросилась ко второму автомобилю, принадлежавшему Льюису. Тишина и рев мотора, мягкая прохлада и влажный воздух — всё ярко чувствовалось телом сквозь не очень тёплую одежду. Сумасшедшие дни, всё кубарем, вихри и эмоциональные мясорубки, И будто всегда так было, будто других эмоций и состояния попросту не существует в этом бренном мире. Но я чувствовала себя замечательно, чувствовала себя живой и настоящей, чувствовала, как восстанавливаюсь. Сжала руль, выдохнула, подумала, что одиноко стоящая в бездействии у гаража я буду выглядеть подозрительно. Потянулась к бардачку, вынула полупустую пачку сигарет, Льюис всегда оставлял нычку в машине на ходу, придумывая возможные варианты действий, если что-то пойдет не так. В носу катала от пыли и запахов. Вышла из гаража, из шума только работающий моторы машин. Начала ходить из стороны в сторону, будто бы ненароком поглядывая по сторонам. Не прошло и пяти минут, как Льюис появился из двери пристройки, увешанной добычей. Кивнула ему, военный бесшумно и проворно сменил локацию, а когда скрылся в гараже, я нырнула внутрь. Вдвоем грузили оружие в кузов машины Льюиса. Много самых разных патронов, огнестрел, клинки и ножи, взрывчатые боеприпасы, порох. Крис ловким движением накрыл все это добро куском брезента, затем кладя руки на крышу машины и почти не дыша. Я явственно видела, как бешено колотится мое сердце. Стоило опустить глаза и посмотреть на дрожащую на мне одежду. Переглянулись с Крисом. «Там ведь еще полным-полно всего. Кое-что я еще бы прихватил», — тяжело признался Крис. Хотя я точно видела, что он много чего еще бы хотел прихватить. Для Роберта и остальных мы пересеклись в коридоре. Я возвращался с улицы, ты застирав футболку. Услышали какие-то звуки, решили проверить. Вышли на улицу, вспомнили про машины. Чтобы не терять потом время, решили начать потихоньку перегонять. А если нас кто-то увидит, я придумала правдоподобную легенду, почему стою у гаража. Второй заход. Слишком заманчиво, чтобы отказываться. И мы провернули предыдущую схему еще раз. Однако в этот раз, не успел Льюис показаться из пристройки, я заметила очертания фигуры на крыше. Изящным движением достала сигарету. Черкнула зажигалкой, струйка густого серого дыма начала сочиться из вспыхнувшей оранжевым светом тлеющей сигареты. Горький ореховый вкус обжег горло, бронхи, легкие. Я нарочно-медленно выдохнула дым. Зачем-то я же была должна выйти из гаража. И выключенную рацию к лицу. «Да заводится все, просто прогреть нужно. Сейчас перекурю да отгоню первую, что переживать». И отыгрывала я хорошо. Даже сама на секунду поверила, что общаясь с кем-то несуществующим. В эту же секунду из пристройки показался нагруженный Льюис, держащий, ко всему прочему, коробок в руках. Знак рукой, почти незаметный, но говорящий. Горгоновец остановился. Ага, да, правильно делаешь», — украдкой глянула в сторону крыши. Мужская фигура все еще оставалась на месте, точно выжидая. «В общем, буквально пару минут». Нет, никого больше не нужно, остальное потом. Еще пару секунд. Вновь одиночный взгляд в сторону крыши. Фигура скрылась. Я поспешно махнула военному, и тот, в считанное мгновение, перебежал в гараж. Я, пятясь, и сама скрылась в гараже. Затем резко обернулась, все еще продолжая в пальцах сжимать тлеющую сигарету. Сделала еще одну затяжку. Какая глупость, но ведь сработала? Обычно все самое глупое и наигранное оказывается действенным и реалистичным. «Гениальный план, Шайер!» Ни то недовольство, ни то восхищение, ни то сарказм. Льюис скоро переложил груз в машину. Затем приблизился ко мне, перехватывая тлеющую сигарету из моих рук. «Я заберу!» И, пристально смотря в мои глаза, глубоко затянулся. Густой сигаретный дым почти откровенно заструился из его губ. «Наслаждайся!» С этими словами вручила Льюису ключи от машины Роберта, и пока он не успел ни осознать, ни опомниться, быстро переместилась за руль его автомобиля. Горгоновец возмущенно вскинул руки, но да было поздно. «Я за руль машины с борта не сяду, даже не думай!» Мужчина картинно закатил глаза. Через пару минут обе машины были припаркованы около окон командира. Быстро стемнело горгоновцы и не собирались покидать кабинет роберта были притащены матрасы и еще алкоголь лилась беседа травились байки вспоминалось хорошее и не очень С борт включил одинокий торшер и все вокруг по погрузилось в теплые янтарные тона совсем не тот тревожный болезненный желтый свет что строился из под дверей медкомнаты ощущение мягкости бархатистости словно дрема Я сидела на матрасе, укутанная в плед и облокотившаяся о стену, внимательно слушая тягучую речь Сары. Та рассказывала о еще ребяческой мечте, о собственной уютной кофейне, где всегда бы пахло корицей и кардамоном. А сам кофе подавался бы в мятных чашках. И, наверное, это одно из немногих озвученных откровений Коране, которое касалось времен до вступления в ряды горгоны ведь все «до» обыкновенно переставало существовать. Мне нравилось смотреть, как оранжево-охристые блики играют на лицах горгоновцев, как глаза военных горят на сотой байке о том, как им еле удалось выжить, в очередной раз оказавшись в шаге от небытия. Они будто подбадривали себя этими воспоминаниями, мол, тогда справились, разве сейчас не сможем? Вспомнили о недавнем случае, когда один из жителей резиденции решил выехать в город на прогулку и вернулся погрызанным. Тогда вновь сильно ругались с Грином, пытаясь убедить Нджона, что нельзя оставлять укушенного на территории. Благо, сам зараженный оказался разумнее прочих. Забрал вещи и уехал почти сразу, он и не думал оставаться. Но легче от этого не стало. Больно было смотреть на человека, лицо которого полно безысходности и притупленного смирения. Он знал, что его ждет дальше. Помолчали. Кто-то осторожно обмолвился, что никто не застрахован от подобного исхода. Льюис качнул головой, проговорив, что просто хотел бы умереть среди своих. Среди горгоны. «Внутри меня все болезненно сжалось». Ну а горгоновцы почти синхронно согласились с Крисом. «Только среди горгоновцев. Пусть судьба будет благосклонна и не позволит испустить последнее дыхание в окружение мертвецов», сказал Стивен, сразу затем пригубив бутылку темно-бордового вина. Михаэль глянул на сослуживца, вздохнул тягостно, открыл было рот, да промолчал. «Предлагаю вам сменить вектор разговора». Мягко, но настойчиво проговорил с борт, поднимаясь с кресла. «Эмоциональное истощение и рефлексия вас приободрить не смогут. Сейчас, конечно, времена не лучшие, но только в наших силах не сделать их окончательно паршивыми». Командир подошел к диванчику, где сидели Крис с Сарой, подтолкнул легонько Льюиса освободить место. Кристофер сделал рокировку на свободное возле меня место на матрасе, а Роберт опустился на диван. Я повторю мысль, которую уже много раз озвучивал. Даже если наступил конец всему, мы встретим его подобающе, с достоинством, смело, оставаясь при этом собой. «Не иначе», — кивнула Карани. «И с надеждой на лучшее». Но если конец света мы все же переживем, и мир более-менее примет прежний облик, то хочу сказать сразу, Роберт, я буду требовать двойную, нет, тройную оплату по тарифу за этот промежуток времени. Норман был очень доволен своей идеей. Гаргоновцы не сдержали смеха. Роберт широко улыбнулся, согласно кивая. «Приму за полную выработку и досрочно отпущу на пенсию», — пообещал сборт. Всех, кроме Михаэля, конечно. Не переживай, старик. Льюис отсалютовал Боуру термосом. Я останусь работать с тобой. Хотя бы на какое-то время. А я, в таком уж случае, и с вашего позволения, стану первым журналистом, кто будет писать о Гаргоне. Вытянем с Сэмом вас из безмолвия и тени. На мою мечтательную улыбку Стивен ответил недоуменным взглядом. Штефани, право слово, не разбивай мое сердце. «Я думал, ты решишь сменить сферу деятельности». «В каком смысле?» — искренне не поняла я. Вместо Стивена ответил Роберт, переведя на меня взгляд. Не все горгоновцы изначально связывали свою жизнь с военной сферой. Некоторых заносило попутным ветром. Льюис, бросив на меня скорый взгляд, нещадно взбалтывал остывший кофе в термосе. Глаза его казались темнее обычного, став глубоко болотного цвета. Я в легком недоумении посмотрела на Роберта, не зная, что ответить. Он продолжал улыбаться и в успокоительном жесте поднял руку. Время все расставит на свои места, не переживая о том, что еще не наступило. Удивительно, как я успела сродниться с горгоновцами. На душе становилось тихо и молчаливо. Дурные мысли не грызли изнутри. Дверь приотворилась. В комнату вошел Стен. Стивен кивнув всем и ударившись старым кулаком, вышел в коридор. Дежурство у кабинета сборта никто не отменял. Я отвела взгляд от двери, осмотрела неровно заштукатуренные стены. Стоило ли волноваться о том, что не было в наших силах? Наверное, я никогда не смогла бы дать ответ на этот вопрос ведь сама зачастую выбирала неверный путь и возлагала на себя больше, чем могла осилить. Дрожали блики на стенах, оранжевым контуром очерчивались лица горгоновцев, и в глазах их огоньком теплилось отражение торшера, на который, словно на последний источник света, все устремили свои взгляды. «Как много в нашей жизни бывает судьбоносных дней!» часов, изменяющих привычное течение жизни, минут, переворачивающих с ног на голову, секунд, которые не сможешь забыть и через сотню лет. Мы бываем глупы и слепы, бываем пронзительно-проницательны, смиренно ждем исхода или боремся до последнего, а порой все это происходит в один миг. Льюис облокотился о стену, вытянув одну ногу и сложив руки на груди. Я опустила голову на его плечо, чуть прикрывая глаза под монотонный рассказ воспоминания Михаэля о лучших днях, когда нынешнее ядро состава Гаргоны только собиралось. Тогда еще оставались старички, с которыми начинал свой горгоновский путь Роберт, и кто-то из этих бравых солдат даже ушел на заслуженный отдых. Они отправился на вечный покой в свинцовом обмундировании под золотой саван. Краем уха слушала о том, как Роберт собирал своих людей, как каждый из горгоновцев проходил разные испытания, как новоприбывшие учились ладить между собой, находить общий язык, как срабатывались и какой порой была текучка в составе. Беседа убаюкивала. Каждый рассказывал, дополняя друг друга, посмеивался или фырчал, а я медленно засыпала, не замечая застывшие улыбки на лице. Этот полуночный час яркой вспышкой был выжжен в моей памяти как один из самых уютных, теплых и душевных. Что-то невероятное, необъяснимое, но до родное и трепетное. Горгоновцы, их неспешная беседа, старый запыленный торшер и красно-оранжевый свет, объявший комнату в единое пространство. Мы находились в коконе, связанные и сплетенные друг с другом судьбой или случаем, объятые одними и теми же чувствами, страхами и надеждами. Точно один организм с одной жизнью и одной душой на всех. Гаргоновцы больше, чем солдаты. Гаргона? Больше, чем группа. Горгоновец однажды, горгоновец до конца. И всю ночь во снах я видела призраки чужих воспоминаний и чужих жизней. Постоянно бежала куда-то, постоянно сражалась с кем-то, держала пистолет на изготовку и искала тени в сумраке, блуждая среди пустых улиц, лабиринтов, из безликих серых домов, Врезающихся верхушками в бескрайнее и поглощающее темное небо. Но я точно двигалась к какой-то цели. Во сне всегда все находит объяснение, и даже полная ересь и несуразица приобретает сакральный смысл. Внутри сна тебя не мучают вопросы о реальности происходящего, и ты не теряешь время в бесконечных самотерзаниях и рассуждениях о верном выборе. Наверное, именно потому. Люди порой ищут смысла и ответа в своих снах, ведь в ночных видениях все имеет смысл и ответ. Но сны — лишь сны, и в ту ночь я спала крепко и спокойно, ведь все страхи отступали под взглядом многоликой Гаргоны.